Глава с е м а д ц Мой трюк произвёл грандиозный эффект. Поскольку ни волки, ни кто-то ещё меня больше не донимали. Я горделиво прошествовала на ужин в столовую и не встретила вообще никаких препятствий. Ну а что все поглядывают с подозрением, так ничего, уже привыкла. Вот и финал. Какая я молодец. Все сама, своими ручками и талантами. Теперь можно не переживать. Ну и, конечно, больше не нарываться. Я приняла единственно верное решение. Если видела драконов издали, то просто сворачивала в сторону. И п л е в а л а на то, что они могли заметить меня. Все выиграют, если мы вообще за ближайшие четыре года не окажемся в метре друг от друга. Драконы могут считать меня жуком, недостойным их внимания. А я... я с такого расстояния тоже могу считать их жуками, недостойными уже моего внимания. Я прокалывалась на этом уже уйму раз, но жизнь меня ничему не учит. Едва только стоит произнести мысленно, «Ну в с ё теперь-то у меня в с ё отлично». как сразу же происходит какая-нибудь бесовщина, предугадать которую заранее попросту невозможно. Вот этого удара я определённо не ожидала. Более того, когда это произошло, я готова была сживать собственный язык за все слова, которые он произнёс. Добавлялась не только тяжесть осознания, но и угрызение совести, поскольку заодно я этим самым неуёмным языком подставила и к Ларису. К этому времени мои отношения с Лисами, а уж особенно с Орином и Олли, можно было называть великолепными. Они все еще часто бурчали себе под нос ответы, но уже никогда не проходили мимо без приветствия. Я уж не вспоминаю об их многократной помощи. И все это благоденствие заставило меня начисто позабыть предупреждение грубоватой комендантше, госпожи н а ю А ведь именно она, и только она, по непонятной причине, меня предупреждала. После очередного выходного я приветливо махнула рыжим знакомцем рукой, когда увидела их в учебном корпусе в перерыве между занятиями. Но Орен с сестрой, широко заулыбавшись, потекли в мою сторону. Теперь, когда я изучила многие их повадки, Придумала н о в о е о п р е д е л е н и е для движений. Когда все остальные бегут, лисы плавно текут, хоть и так же передвигают конечностями. Разумеется, я остановилась, поскольку у меня было время послушать историю об очередном удачном романтическом свидании и с другой стороны. «Какая приятная встреча», — замурлыкала Олли в одно ухо. «Чрезвычайно рад тебя видеть», — вторил ей братец на той же ноте, а затем добавил неожиданное. е м м дорогая лорка!» И обмерла. Сложно изображать, что послышалась какая-то оговорка, когда сначала бледнеешь, а потом замираешь, как под гипнозом. «Что, прости?» Я все-таки нашла в себе силы уточнить. Но Орен заглядывал мне в глаза и находил там все нужные подтверждения. Оттого-то с каждой секундой и улыбался все шире. «Что ж ты, лорка, мы ведь так близки. Неужели между нами могли оставаться секреты? Но прими почтение лисьих кланов в моем лице». Сельская дуреха смогла всех обвести вокруг пальца. Искреннее уважение. Твоя хитрость сравнима с нашей. У меня в горле пересохло, а в затылке неприятно закололо. Я и про следующий урок забыла. Ужасающее осознание еще не пришло, но подсказывало первые знаки. Это тебе... Клариса рассказала. «Конечно», — подтвердил он, — «твоя сестренка, которая тебе не сестренка, всего за несколько встреч так влюбилась и расслабилась, что вылила всю правду. Но передай и ей мое уважение. Она еще долго держалась. Обычно столичные идиотки сдаются уже на первом... Находочки для шпионажа. Но не забудь добавить, чтобы не вздумала мне отправлять письма в академию. Намекни, что я лис, то есть натура творческая и непостоянная, потому успел найти себе другую пассию. Я заторможенно подняла руки, возможно, хотела закрыть ладонями лицо, проморгалась и также медленно руки опустила. «От чего теперь закрываться? От правды?» к л а р и с а Орину даже не н р а в и л а с ь Лисы в самую первую встречу уловили какую-то странность, решили проверить, может быть, из простого интереса. Орин Кларисе сразу в сердце запал. Этого она не скрывала, но она не глупышка, которая ныряет сразу в чувства и выкладывает возлюбленному все тайны. И он сам удивляется, что она не сразу сдалась, несколько свиданий держала язык за зубами. Но здесь вмешалась я. Именно я была готова часами ей рассказывать о том, какой честный, благородный и смелый этот рыжий красавец. Как он мне помогал безо всяких условий. Вот, это оно, у с л о в и е Бесплатный сыр даже в академической столовой не раздают. Он весь оплачен студенческими взносами. На Кларису я злилась ровно секунду, после чего начала злиться на себя. Вот если бы я хоть раз сказала ей об осторожности, если бы хоть намёк закинула о том, что она с Орином ещё мало знакома, чтобы ему доверять, тогда бы да. Тогда бы я имела право сейчас Кларису проклинать. Объяснение я придумала. Пусть оно и сильно запоздало. А ведь это шутка была, Орин. Уловка, которую мы с сестренкой придумали, чтобы проверить твои чувства. И какие оказались чувства. л ю б о дорого посмотреть. Ты даже встречаться с ней больше не хочешь. Шутка. Обожаю веселье. Он даже улыбаться не прекратил. И очень смешно получилось. Не возражаешь, если я эту шутку перескажу всем знакомым и руководству Академии? Пусть и они посмеются, какие вы с сестренкой выдумщицы. Это провал. Он абсолютно точно знает правду, а любая ложь уже не поможет. Попробуй-ка обмануть профессионального лжеца». Я сокрушённо констатировала. Я действительно поверила в то, что мы друзья. Друзья, конечно. Орен попытался меня приобнять за талию, но я увернулась. Теперь самые настоящие. Просто не разлей вода. И друзья, как ты правильно подумала, всегда помогают друг другу. Чем, интересно, ты можешь помочь нам, милая лорочка? Ведь мы все хотим, чтобы секретик остался между нами. У меня просто не было сил думать, а больше всего хотелось с размаха ударить по красивому лицу, стереть эту ухмылку с губ. Теперь я каким-то образом могла разглядеть всю ее подоплеку. Лисьи эмоции не бывают искренними, они всегда разыгрываются с какой-то целью. Но проблему это уже не решит, и я не имела представления, что теперь делать, потому почти жалобно спросила. «И чего же вы хотите добиться шантажом? Деньги получить? Так ведь теперь вы в курсе. С этим вопросом тоже к Ларисе». «У меня даже десяти медиков не осталось». Он покачал головой. «Вряд ли она сможет взять у своего папеньки такую сумму, которая меня бы устроила, а его не насторожила. Потому расслабься. Ничего сверхординарного». «Да и мы друзья. Зря так смотришь, дорогая. Мы ведь остаёмся на твоей стороне». «Разве сотрудничество не взаимовыгодное?» «Взаимовыгодное», — ответила Олли вместо меня. «И в неприятностях поможем, если будем только способны, и сплетни о тебе остановим, если кто-то еще заподозрит. Тебе бы петь вместе с нами, подруженька милая». Петь мне хотелось в последнюю очередь. И я просто переводила взгляд с одной на второго и ждала, когда они перестанут мурлыкать и озвучат свои требования. Ведь не просто так всё это затевалось. Не для того хитрозады и гады целую аферу проворачивали. И они свой приз получили за тем, чтобы на что-то его обменять. Кстати, жаль, что не на деньги. Это хотя бы принималось легче. Хотя и не знаю... как бы мы с Ларисой выкручивались. Моя интуиция не ошиблась. Деньги были бы намного лучше. У меня уже на первых словах Орина Мороз по коже побежал. «Дорогая Лорочка, ты единственная, которая может помочь мне и моей сестренке обеспечить себе светлое будущее». «От тебя почти ничего не требуется, лишь замолвить словечко перед драконом. У вас с Сатом было хорошее знакомство, если мы правильно поняли, но потом что-то сломалось, так почини и помоги своим друзьям». «Вы мне не друзья», — отрезала я, — «и это невозможно. Дурой я была не только с вами, но и с Сатом. потому нет возможности к нему обратиться с такой просьбой. Да и что бы я сказала? Возьми через несколько лет на работу двух сволочей, которые волков презирают за то же, что делают сами? Волки-то хотя бы честны в своих порывах. А у вас все через какие-то многоходовые схемы. Оля поморщилась, но спорить не стала. Вероятно, последняя даже как комплимент восприняла. Аурин продолжал давить. «О чём ты говоришь, Лорочка? Самые настоящие друзья! И вписали тебя в этот лист сразу же, когда ты помогла моей сестре. Но разве плохо просить подтверждения, что мы не ошиблись в выборе? Покажи, что и тебе, наше товарищество, приятно. Но чего тебе стоит? Не обязательно на работу». Но доброе словечко за нас замолви. Семья Декранов очень влиятельна. Сад — племянник нашего ректора и родственник чуть ли не половины столичной элиты. Одно его хорошее отношение открывает тысячи дорог. «Да это невозможно!» — я невольно подняла тон. «Невозможно!» — бархатным шепотом ответил Орин. Оказаться в академии по поддельным документам и проучиться здесь столько недель. А все остальное уже вполне реально. Колокол звенит. Мне на урок нельзя опаздывать. Я резко развернулась. Ненавижу вас, лисы. Всей душой ненавижу. «Это ничего», — ответили мне в спину. Со временем привыкнешь, если, конечно, мы все еще будем учиться в одном заведении. Угрозу я поняла прекрасно. Сомнений не оставалось. Последние занятия провела как в тумане. Меня не отругали за невнимательность только благодаря прекрасно выполненным домашним заданиям. К Ларисе я могу пока только записку отослать, но, подумав, решила... что в этом нет никакого смысла. Какой совет она даст? Или так, или эдак. Третьего не дано. Она даже заставить меня не сможет сделать какой-то выбор. Обиднее всего было осознавать все свои достижения. Я столько сделала для того, чтобы здесь закрепиться, училась как проклятая, сдвинула гору с места собственными руками, мозгами и бессонными ночами. Прозвучало бы подобное тогда, когда я вообще просвета не видела. Тогда и выбор был бы проще. Несколько уроков я все еще надеялась отыскать какой-то другой путь. Вроде бы драконии магии подвластно все. Может, она даже способна каким-нибудь образом заставить забыть кого-то о секрете? Я не была уверена. А хуже всего, что в общем зале библиотеки не было вообще книг, с прямыми д р а к о н ь и м и заклинаниями. «Но я-то не простая девчонка». Уже десяток раз в этом убедилась. «Что я буду делать в селе, даже не разобравшись со своим драконьим началом? Не сожру ли действительно всех родных, когда случайно обращусь?» Этим аргументом убеждали братья и сестры маму. И этот же аргумент стал более актуальным теперь, Магия во мне велика, что уже все подтвердили, включая Сато, и эту силу надо уметь обуздывать, чтобы не стать угрозой для людей. В общежитии я зачем-то подошла к комендантше в коридоре и обняла ее. Женщина сжалась в одной позе, но отшвыривать меня от себя не стала, зато поинтересовалась. «Опять что-то натворила, Риока!» «А то я уж было решила, что время твоих приключений закончилось!» На вопрос я прямо не ответила, а задала свой. «Почему я такая глупая, госпожа Найо?» «Понятия не имею. Дурная наследственность, дурное воспитание или всё вместе. Ты и Мия – самое смешное, что со мной происходило за последние несколько лет». «Спасибо и на этом», — я вздохнула. «Можно еще секундочку так постою?» «Зачем?» «Не знаю. По маме очень соскучилась, по сестрам и папе. Соскучилась хоть по кому-то, кому не все равно». «Мне все равно? Ты чего себе придумала?» «Придумала, что вы, ведьма, очень много кричите и неуместно смеетесь». «А внутри у вас целое море настоящего тепла». Она фыркнула и все-таки отодвинула меня от себя. «Придумала тоже, Риокко! Да я здесь первая, кто праздник закатит, когда тебя вышвырнут. Кстати, зайди ко мне через часок. Внучка пирожные передала. Угощу». «Ну вот», — я грустно улыбнулась, — «именно об этом я говорила». Большого человека за обидными словами не спрячешь. «О чем ты там плетешь?» — она зачем-то завопила громко. «Просто у меня внуки один другого бездарня. Отравят еще. Я на тебе стряпню сначала проверю. Себя-то жалко. Через час и без опозданий». «Конечно, госпожа Найо». Пирожные оказались восхитительными на вкус и подозрительными на вид, неумелыми кривыми лепёшками с ягодной прослойкой. Комендантша сначала ела молча, а потом не выдержала и рассказала, что это её внучка-младшая себя в пекарстве пробует. Тоже в е д ь м о уродилась, но с малых лет показывает большой дар в кулинарии. И столько гордости в этом звучало, столько непоказанной любви к какой-то девочке за столичными воротами — что я еще сильнее заскучала по матери. Уходила я из ее кабинета под крик. «И не вздумай чистить за вкусностями, р е о к к а Самой мало! И не смей реветь! Явилась сюда права качать? Так хотя бы продолжай качать права! Единственное, что такие, как ты и м е я умеют делать в совершенстве!» Ей удалось немного меня отвлечь своей грубой душевностью, но трудности тем временем просто ждали, когда же я и до них созрею. Я не была уверена, что сад вообще что-то от меня будет слушать, уж особенно про каких-то там лис. Но при том я понимала, что последние теперь тщательно следят, что я делаю. Я должна продемонстрировать хотя бы попытку Иначе правильнее уже сегодня складывать вещи Кларисы в сумку.